Нехватка выразительности в поведении кисти рук Доктор Альдерт Ври и другие исследователи полагают, что недостаточное активное движение рук и отсутствие выразительности можно считать признаками обмана. Проблема в том, что эти параметры нельзя точно измерить, особенно в бытовой или официальной обстановке. Тем не менее, старайтесь отмечать, когда они проявляются и в каком контексте, особенно если это происходит после того, когда речь заходит о каких-то важных вещах. Любые внезапные изменения в манере движения указывают на усиление активности мозга. Когда человек перестаёт оживлённо жестикулировать и его руки перестают двигаться, то для этого должна быть какая-то причина. Например, подавленное настроение или, возможно, обман. Как показывает мой личный опыт допросов и собеседований, лжецы реже складывают руки домиком. Кроме того, моё внимание всегда привлекают побелевшие костяшки пальцев человека, который держится за подлокотники кресла так, словно сидит в кресле катапульты. К сожалению, для этого неуютно чувствующего себя человека катапультироваться из комнаты для допросов нет никакой возможности. Многие исследователи по уголовным делам сообщают, что когда голова, шея, руки и ноги человека почти не двигаются, а пальцы впиваются в подлокотники, то это поведение свидетельствует о высокой вероятности обмана, но опять же, не может служить доказательством того, что он лжет. Следует отметить и тот факт, что когда люди выступают сложными декларативными заявлениями, то они избегают прикосновения не только к другим людям, но и к предметам, таким как свидетельская кафедра или стол. Я никогда не видел и не слышал, чтобы человек, который лжет, выкрикивал утвердительно «я этого не делал» и одновременно стучал кулаком по столу. Обычно все, что мне приходилось слышать и наблюдать, это очень тихие, маловыразительные утверждения, сопровождаемые такими же невыразительными жестами. Когда человек сидит так, словно в кресле катапульта, и долго сохраняет неподвижность, то это свидетельствует о сильном стрессе и дискомфорте. Людям, которые лгут, не хватает убежденности и уверенности в том, что они говорят, несмотря на то, что их думающий мозг, неокортекс, решает, что сказать, чтобы ввести слушателя в заблуждение. Их эмоциональный мозг, лимбическая система, честная часть мозга, просто не соглашается участвовать в обмане и поэтому не подкрепляет их заявления выразительными невербальными сигналами, жестами. С чувствами лимбического мозга справиться сложно. Попытайтесь улыбнуться человеку, который вам не нравится. Сделать это будет крайне трудно. Так же, как фальшивая улыбка, ложные заявления сопровождаются невыразительными или пассивными невербальными сигналами.